Вошел, наконец, Лебедев, только что воротившийся и заметив 25 пятирублевого в руках Келлера, поморщился. Но Келлер, очутившийся при деньгах, уже спешил вон и немедленно стушевался. Лебедев тотчас же начал на него наговаривать. — Вы несправедливы, он действительно искренне раскаивался, — заметил, наконец, князь. — Да ведь что в раскаянии-то? Точь-точь, как и вчера. Книзок, книзок, а ведь одни только слова. Так у вас только одни слова были, а я было думал, ну вот вам одному только вам объявлю истину, потому что вы проницаете человеком и слова, и дело, и ложь, и правда. Все у меня вместе и совершенно искренно. Правда и дело состоит у меня в истинном раскаянии. Верьте, не верьте. Вот поклянусь, а слова и ложь состоят в адской и всегда присущей мысли, как бы и тут уловить человека, как бы и через слезы раскаяния выиграть. Ей-богу так. Другому не сказал бы. Засмеется или плюнет. Но вы, князь, вы рассудите по-человечески. Ну вот, точь-точь, и он говорил мне сейчас, — вскричал князь. Иоба вы точно хвалитесь, вы даже меня удивляете, только он искреннее вашего, а вы в решительное ремесло обратили. Ну, довольно не морщитесь, лебедев, и не прикладывайте руки к сердцу. Не скажете ли вы мне чего-нибудь? Вы даром не зайдете. Лебедев закривлялся и закоробился. Я вас целый день поджидал, чтобы задать вам один вопрос. Ответьте хоть раз в жизни правду с первого слова. Участвовали вы сколько-нибудь в этой вчерашней коляске или нет? Лебедев опять закривлялся, начал хихикать, потирал руки, даже, наконец, расчихался, но все еще не решался что-нибудь выговорить. Я вижу, что участвовал. Но косвенно единственное только Костина, истинную правду говорю, тем только и участвовал, что дал своевременно знать известные особе, что собралась у меня такая компания, что присутствуют некоторые лица. Я знаю, что вы вашего сына туда посылали. Он мне сам Давичи говорил. Но что же это за интрига такая? воскликнул князь нетерпение. Не моя интрига, не моя, отмахивался Лебедев. Тут другие, другие, скорее так сказать, фантазия, чем интрига. Да в чем же дело? Разъясните ради Христа. Неужели вы не понимаете, что это прямо до меня касается? Ведь тут чернят Евгения Павловича. Князь, сиятельнейший князь, закоробился опять лебеди. Ведь вы не позволяете говорить всю правду. Я ведь уже вам начинала правде. не раз. Вы не позволили продолжать. Князь помолчал и подумал. — Ну, хорошо, говорите правду. Тяжело проговорил он, видимо, после большой борьбы. — Аглая Ивановна, — тотчас же начал Лебедев, — молчите, молчите! — неистово закричал князь, весь покраснев от негодования, может быть, и от стыда. — Быть этого не может, все это вздор, все это вы сами выдумали или такие же сумасшедшие, и чтоб я никогда не слыхал от вас этого более. Поздно вечером, часов уже в одиннадцатом, явился Коля с целым коробом новостей. Известия были двоякие — петербургские и павловские. Он наскоро рассказал главный из петербургских, преимущественно об Ипполите и о вчерашней истории, с тем, чтобы опять перейти к ним потом и поскорее перешел к павловским. Три часа тому назад... Воротился он из Петербурга и, не заходя к князю, прямо отправился к Епанчаным. Там ужас, что такое. Разумеется, на первом плане коляска, но, наверное, тут что-то такое еще случилось, что-то такое им с князем неизвестное. Я, разумеется, не шпионил и допрашивать никого не хотел. Впрочем, приняли меня хорошо, так хорошо, что я даже не ожидал. Но у вас, князь, ни слова Главнее и занимательнее всего то, что Аглая поссорилась, Давича со своим заганью. В каких подробностях состояло дело неизвестно, но только Заганью. Вообразите себе это, и даже ужасно ссориться стало быть что-то важное. Генерал приехал поздно, приехал нахмуренный, приехал с Евгением Павловичем, которого превосходно приняли, а сам Евгений Павлович удивительно весел и мил. Самое же капитальное известие в том, что Лизавета Прокофьевна безо всякого шума позвала к себе Варвару Ардалеоновну, сидевшую у девиц, и раз навсегда выгнала ее из дому, самым учтивейшим, впрочем, образом от самой Вари слышал. Но когда Варя вышла от Лизаветы Прокофьевны и простилась с девицами, то те и не знали, что ей отказано от дома раз навсегда, и что она последний раз с ними прощается. — Но Варвара Ордолеонуна была у меня в семь часов, — спросил удивленный князь, — Обыгнали ее в восьмом или в восемь. Мне очень жаль Варю. Жаль Ганю. У них, без сомнения, вечные интриги. Без этого им невозможно. И никогда-то я не мог знать, что они замышляют, и не хочу узнавать. Но уверяю вас, милый, добрый мой князь, что в Гане есть сердце. Этот человек во многих отношениях, конечно, погибший. Но во многих отношениях в нем есть такие черты, которые... Стоит поискать, чтобы найти, и я никогда не прощу себе, чтобы прежде не понимал его. Не знаю, продолжать ли мне теперь после истории с Варей. Правда, я поставил себя с первого начала совершенно независимо и отдельно, но все-таки надо обдумать». «Вы напрасно слишком жалеете брата», — заметил ему князь, — «если уж до того дошло дело, стало быть, Гаврила Ордальонович опасен в глазах Лизаветы Прокофьевны, стало быть, известные надежды его утверждаются». «Какие? Какие надежды?» — в изумлении вскричал Коля. «Уж не думаете ли вы, что Аглая этого быть не может?» Князь промолчал. «Вы ужасный скептик, князь!» — минуты через две прибавил коня. «Я замечаю, что с некоторого времени вы становитесь чрезвычайный скептик. Вы начинаете ничему не верить и все предполагать. А правильно я употребил в этом случае слово «скептик»?» «Я думаю, что правильно, хотя, впрочем, наверное, и сам не знаю. Но я сам от слова «скептик» отказываюсь». — А нашел новое объяснение? — закричал вдруг Коля. — Вы не скептик, а ревнивец. Вы адски ревнуете Ганю к известной гордой девице. Сказав это, Коля вскочил и расхохотался так, как, может быть, никогда ему... Не удавалось смеяться. Увидев, что князь весь покраснел, Коля еще пуще захохотал. Ему ужасно понравилась мысль, что князь ревнует Каглая, но он умолк, тотчас же заметив, что тот искренне огорчился. Затем они очень серьезно и озабоченно проговорили еще час или полтора. На другой день князь по одному неотлагаемому делу целый утро пробыл в Петербурге. Возвращаясь в Павловск уже в пятом часу пополудни, он сошелся в вокзале железной дороги с Иваном Федоровичем. Тот быстро схватил его за руку, осмотрелся кругом как бы в испуге и потащил князя с собой вагон первого класса, чтобы ехать вместе. Он сгорал желанием переговорить о чем-то важном. Во-первых, милый князь. На меня не сердись, и если было что с моей стороны, позабудь. Я бы сам еще вчера к тебе зашел, но не знал, как на этот счет Лизавета Прокофьевна. Дома у меня просто ад. Загадочный сфинкс поселился, а я хожу, ничего не понимаю. А что до тебя, то, по-моему, ты меньше всех нас виноват. Хотя, конечно, через тебя много вышло. Видишь, князь, быть филантропом приятно, но не очень. Сам может. Уже вкусил плоды. Я, конечно, люблю доброту и уважаю Елизавету Прокофьевну, но...» Генерал долго еще продолжал в этом роде, но слова его были удивительно бессвязны. Видно было, что он потрясен и смущен чрезвычайно чем-то до крайности ему непонятным. «Для меня нет сомнения, что ты тут ни при чем». Высказался, наконец, он яснее. Но не посещай нас некоторое время. Прошу тебя дружески, пред до перемены ветра. Что же касается до Евгения Павловича, вскричал он с необыкновенным жаром, то все это бессмысленные клевета, клевета из клевет. Это наговор, тут интрига, желание все разрушить и нас поссорить. Видишь, князь, говорю тебе на ухо, между нами и Евгением Павловичем не сказано еще ни одного слова, понимаешь? Мы не связаны ничем, но это слово может быть сказано, и даже скоро, и даже может быть очень скоро. Так вот, чтобы повредить, а зачем? Почему? Не понимаю. Женщина удивительная, женщина эксцентрическая, до того я боюсь, что едва сплю. И какой экипаж, белые кони, ведь это шик, ведь это именно то, что называется по-французски шик. Кто это ей? Ей-богу согрешил, подумал третьего дня на Евгения Павловича. Но оказывается, что и быть не может, а если быть не может, то для чего она хочет тут расстроить?